Глава 112. На улице стояла очередь. Странные создания: Супермена, колдуны, ведьмы, пёстрая праздничная вереница. Над ними, в длинном крытом холле, который вёл к входной двери, бежала светящаяся надпись: 2 декабря самый большой костюмированный бал года в спирали. Николай Ижак прошли мимо очереди, разглядывая каждого стоящего. Не обошлось без протестов. Они прикинули, что Мюрье должен быть на месте уже с 4:00. Они показали свои карточки на фейс-контроле. Криминальная полиция на Бережной Орфевр 36. Человек в венецианской маске с птичьим клювом в чёрном платье. Видели такого? Он вошёл 5 минут назад. Николай и Жак переглянулись. С этой минуты больше никого не впускайте и не выпускайте. Закройте дверь. Вышибала загородил дверь своей внушительной фигурой. Он посмотрел на карточку Николая и вернул её ему. "Это всё прекрасно, но сегодня у нас вечеринка года. У вас есть официальные бумаги?" Капитан полиции не мог устоять на месте. К этим типам к полиции не привыкать. Без судебного поручения они не шевельнут и пальцем. У Николая не было времени ни спорить, ни ждать подкрепления. Он прорвался внутрь, и Жак последовал за ним. Они пробежали мимо кассы в длинный коридор, освещённый чёрным светом. Сквозь стены уже звучали басы. Я поищу внутри. Останься здесь на всякий случай, сообщил Ламардье, что мы на месте, и спроси его, куда запропастилось подкрепление. Леволок ивнул и схватил Никола за плечо, когда тот уже убегал. Постой. Он приподнял шляпу парня, одетого как брати Блюз, и снял с него очки. Сними куртку и надень хотя бы это, если не хочешь бросаться в глаза, как нос на лице. И звони, если его увидишь. Николай бросился на арену. В лицо повеяло жаром. Большой центральный танцпол, бары, кресла брали сбой. Яркие краски, свет цветные прожектора плясали на потолке, отбрасывая лучи во все стороны. Маски сновали туда-сюда, выходили из тёмных ниш, возбуждённые музыкой, приникали друг к другу. Они были повсюду. Никола поднял глаза и увидел большие вентиляторы, встроенные в стены за публикой, опиравшиеся на парапет вокруг огромного круглого танцпола. Грандиозная спираль вздымалась ввысь метров на 10. При такой плотной толпе и планировке клуба не трудно было представить, что могут здесь натворить блохи. Капитан полиции добрался до небольшого возвышения и всмотрелся в зал, сдвинув очки на нос, потом стал расхаживать, лавировать между креслами вдоль барных стоек по коридорам. Вдруг взгляд его остановился на человеке, неподвижно стоявшем, опираясь на бетонный столбик, в стороне от танцпола, с другой стороны. Профиль с птичьим клювом вырисовывался в сине-зелёном свете. Никола весь напрягся. Отойдя в угол, он позвонил Левалуа. Я его вижу. Когда придёт подкрепление? 6 человек будут через 2-3 минуты. Люди с по староследом, другие едут в отель, чтобы заняться блохами. Здесь становится горячо. Ребята из охраны говорят с визионистом на входе. Скоро они нарисуются и потребуют у нас объяснений. Чёрт, он уходит. Подходи к бару. Левуа присоединился к нему без маски. Человек птица отошёл к другому столбику, чтобы сменить угол зрения, по ту сторону танцпола, в метрах в 20. Двое полицейских спрятались в нише. Что бы мы ни сделали, рискуем вызвать панику, крикнул Левуа в ухо Никола. Выбора нет. Он наблюдает, вот-вот нанесёт удар. Если через минуту никто не придёт, набрасываемся на него. Застигнем его в расплох. Они замерли. На джугу. Каждая уходящая секунда была пыткой. Вдруг человек-птица вышел на середину танцпола. Николай кинулся в обход бара вдоль стен, левлооо следом. Они пробежали за креслами, там, где стояли официанты. Музыка грохотала, наполнялись бокалы. В стробоскопическом эффекте маски и костюмы казалось парили в воздухе, точно призраки. В этом хаосе Левуа покосился на вход и увидел, как много людей вбежало в коридор. Вероятно, команды подкрепления уже подоспели и объединили усилия со службой охраны. Кажется, подкрепление уже здесь. Но Никола не слушал. Он спустился на несколько ступенек, пробился к танцполу и оказался прямо за человеком в птицей, который стоял неподвижно в чёрном капюшоне поверх маски. Двое полицейских были всего в 2 метрах от него. Они переглянулись и бросились на цель. В долю секунды Жак обхватил его одной рукой за шею и повалил на пол, а Никола заломил правую руку за спину. Щёлкнули наручники. Раздались крики, зазвенело разбитое стекло. Толпа прихлынула к ним точно волна на поверхности воды. Раступитесь, заорял Левуа. Назад, назад! Жак пытался справиться с людским потоком. Никола, воспользовавшись этим, приподнял полы его куртки и выхватил оружие, засунутое за пояс брюк. Сжав кулаки Зигзауэр, он приставил дуло к Адамову яблоку подозреваемого, которого успел перевернуть. Никола, не дури. Никола тяжело дышал, пот заливал ему глаза. Звуки долетали до него искажёнными, ниже, медленнее. Его указательный палец дрожал на спусковом крючке, а прямо за его спиной вопила в истерике какая-то женщина. Никола оставалось сделать только одно движение нажать. Перед глазами его стояла Камиль, распятая на рельсе. Словно очень издалека он слышал крик своего напарника: "Не стреляй!" Толпа расступилась, вбежала группа полицейских. Левуа опустился перед ним на колени и протянул руку, требуя оружия. Не губи себя. Никола посмотрел ему в глаза, чуть не плача. Он всё же нашёл в себе силы убрать оружие от шеи подозриваемого и сорвать с него птичью маску. Ему показалось, будто в животе у него разорвалась граната. Это не он, мать твою. Жак Левуа вырвал у него из рук пистолет и тоже констатировал их ошибку. Их сбил в столку костюм. Николас с трудом поднялся, как оглушённый и в такой же панике, как и люди вокруг него. Человек, которого они взяли, был словно парализован и не мог сказать ни слова. Это был блондин, а у Мюрье были чёрные волосы. Николя кружил на месте затянутой в адскую круговерть. Вспышки, звуки, толпа всё било по его нервам. Дыхание у него перехватило. Он поднял глаза к небу, словно в поисках воздуха, и тут увидел его. Наверху, перегнувшегося через парапет второго этажа. Николай вскинул руку, заметил окаменевшие лица коллег, которые тоже подняли глаза и увидели над собой человека-птицу. Они с криком кинулись сквозь толпу к лестницам. Дальше всё произошло как в заведённой съёмке. Человек-птица раскинул руки, держа в каждой по прозрачному пакету, перевёрнутому и открытому. Николай скорее угадал, чем увидел тысячи чёрных частиц. которые рассыпались в воздухе угольной пылью, попадая в потоки воздуха от вделанных в стены вентиляторов, рассеивались по самым дальним уголкам ночного клуба и оседали невидимые на волосах, затылках, плечах гостей. Большое чёрное покрывало накрыло заведение. А человек-птица вскочил на парапет, широко раскинул руки и прыгнул головой вниз. Он упал 10 метров ниже.